Глава пятая. Противостояние. Откровенное нежелание временного правительства решать насущные вопросы и половинчатая позиция Советов приводили к тому, что начинали расти радикальные настроения. На этом поле соревновались две силы – анархисты и большевики.